Я директор совхоза Пахтакор. Мы выращиваем и сдаем государству хлопок. Это наше главное дело. Для узбекского народа хлопок – святыня. Я не представляю, как мне жить без хлопка, без земли, и как они, хлопок и земля, будут без меня. Тоже не знаю. час состоится внеочередное заседание райисполкома. Меня вызвали и может быть снимут с работы. Одним словом, сегодня здесь решается моя судьба. Мы, товарищи, собрали внеочередное заседание райисполкома исключительно с одной целью рассмотреть поведение товарища Джабарова. Он хоть и новый директор совхоза, но уже натворил столько. И не знаю, как все теперь поставить на свои места. Совхоз Джабаров развалил. Там у него теперь полная неразбериха. Руководитель он такой, что даже трудно подыскать подходящее слово. К тому же совершенно аморальный человек. Что? Сядьте, Джабаров. Вы мешаете работе. В районе полным ходом идет уборка. Многие уже дали по 20% плана, а Джабаров еще и не помышлял. То они там все гуляют без конца на свадьбах, на тоях, то затевают борьбу, и сам директор борется. Его то и дело кладут на лопатки. Вообще он там первый заводил. Где уж тут собирать хлопок, где уж тут на уме будет страда. И как вообще понимать упрямство Джабарова? Ему велено начинать уборочную согласно графику. Он отказывается. Вот и хочется спросить коммуниста Джабарова, а не сознательно ли он срывает государственный план. Иначе, простите, товарищи, не понимаю, не понимаю, что он творит. На сегодня в совхозе еще не собрано ни одного килограмма хлопка. Вы понимаете, что это значит? Сам Акмалю Марович оказал этому человеку доверие, По рекомендации первого секретаря Обкома партии его сделали директором совхоза. И что же? Разве мы свидетели того, что он оправдал такое высокое доверие? Да он и не думал его оправдывать. У него оказалось свое на уме, свои выгоды, свои личные планы. На лицо, товарищи, злостное злоупотребление властью директора. На лицо. Как это не горько осознавать? Мы должны... Ну и ну. Вот ведь какая удивительная штука. По фактам товарищ Малаев говорил правильно, и в то же время все неправильно. Началась вся эта история примерно год назад. Чертовой матери такую вашу работу! Все командуют, кому не лень. И вот ты, кол говоришь одно, начальство mm. другое. Ведь голова кругом идет от вас от всех. Какое это бригадирство, а? Командуют все, а спрашивать будут с меня. Ты скажут, сорвал нам график. Ну, ты виноват, ты отвечай. Все с бригадира. А ты ведь в стороне останешься. Ну, почему в стороне? Как это я агроном отделения могу быть в стороне? Я разве не работаю? Чего ты все боишься? Акбай, зачем ты вообще такой трус в бригадиры пошел? А, а? Вот так, вот так всегда. Так разведешь болтовню, наговоришь, наговоришь всего. 10 лет уже здесь. А другие, моложе тебя, уже все получили хорошие должности. А ты вот бегаешь да шумишь, шумишь да бегаешь. Ну и пусть, а тебе-то что, ног мои жалко? Тебе какое дело? На себя лучше смотри. Ну что ты делаешь? На себя и смотрю, а не на тебя. Ладно, давай уходи! Уходи отсюда! Хватит время отнимать! Работать надо! Я запрещаю вам сегодня начинать! Не дам! Не дашь? Мне приказали, я делаю! И приказали повыше, чем ты! Давай уходи! Не мешай, слышишь? А то я могу разозлиться не на шутку! Я честное слово тебе даю! Я я не мальчишка, я бригадир! У меня два ордена! Если... Ну, если сейчас не уйдешь, я тебе такое устрою! Ты вот... Ты, Ты вообще думаешь своей головой или нет? Чему тебя интересно учили в институте пять лет, если ты не понимаешь, что хлопок это политика? Ну, ну дошло! Ту, ту я думал, ты человек, а ты осел, чистейшей воды осел! Что, что, что, что ты сказал? Что ты сказал? Что кто я? Кто я Акбай, Акбай, Акбай, Акбай, ну вы что, драться будете, да, ну, что ли? Я, я повторяю, ты осел, ну, ну. да не держи ты его, орол, ну пусть, ну, даже интересно посмотреть, на что осел способен. Я, ты, это ты мне посмел сказать, ну пусть да, ну, Подожди, рос... подожди, Разве не, ослы? Разве не ослы любят демагогию, да еще и политику сюда приплел. Ну, как у тебя язык поворачивается такое говорить? Разве ты не дыканин, нагбай? Чей это хлопок? Кто его вырастил с таким трудом? Кто? Мы. Мы обязаны сохранить этот урожай. Ты что, решил гробить его своими руками? Убирать, когда еще полно не раскрытых коробочек. Еще два, три дня им надо, чтобы они раскрылись. Я тебя составлю делать то, что надо. Слушайте меня, ребята, сегодня, и завтра вы можете быть свободны. Отдыхайте, набирайте сил, можете даже в город съездить, но уже послезавтра... А деньги кто будет платить? За гулянку-то! Ну вот за те два дня, что ты нам даешь? На гуляние! За гуляние никто нам не заплатит, Ты плакали наши денежки. Ха -ха. А может, Бекимкул нам из собственного кармана решил отсчитать? Ха -ха -ха. В самом деле! Деньги, деньги! За что вы получаете эти самые деньги? За дни или за убранный хлопок? Я спрашиваю. За дни или за тонны, а? Ну, за три дня все равно больше выйдет у нас, чем за один день. Да? Да нет, да не, не выходит по вашему. Ну давайте-ка посчитаем вместе. Сколько всего гектаров вы должны убрать? 500. 500, правильно? Так, хорошо. 500 теперь умножим на 20. Если с гектара возьмем по 20 центровных кубок. Получится у нас 1000 так? Тонн. Ну так, правильно, выходит 1000. Выходит 1000 а теперь повернем наше умножение другой стороной. Вы оба начинаете уборку не сегодня, а послезавтра, и тогда к этой тысяче можно приплюсовать еще тонн 100 За счет раскрытых коробочек, которые сегодня еще не дали хлопка, а завтра, а послезавтра уже дадут. Теперь продолжаем считать. За 100 тонн сколько вы получите денег? бухгалтер. Я знаю, что ты не бухгалтер, однако считай, это не трудно. Сколько насчитал? 500, 500 рублей. Ну вот, 500 рублей. Сегодня вы готовы выкинуть псу под хвост, а послезавтра считайте, они ваши. Вот так. А надбавки за план, а надбавки за сортность, это, считайте, на каждый рубль еще по одному рублю. Арифметика обычная, между прочим, а мы спорим. Ну, где уж нам? Мы институтов не кончали. Да, Институт тут ни при чем, арифметики в школе учат. Так, договорились мы или нет, а? Как мы будем работать, ребята? Стоите еще чего-то ждете, что скажет вам бригадир? Ну, агроном здесь я. Уборку хлопка на этих полях. Начинаем послезавтра. Все. Можно расходиться. Спор закончен. Все. Ничего не знаю. Мы сюда вышли по графику. Нас прислали. Сказано всем сегодня, значит сегодня. Да, плюнь ты на такой график. Почему кто-то должен составлять график нашей собственной работы? Наш график. Мы должны составлять сами, ты понял? Сами. Ты и я по нашим условиям, глядя вот на это поле. А тогда ты и отвечай за все абсолютно сам, один. А тебе страшно? Ну, а я сказал, ты бери ответственность на себя всю, один, без меня. А мое дело сторона. Если твое дело сторона, то ты учти. В следующем году ты бригадиром уже не будешь. Нет. Я дойду до обкома. Мало будет, до Москвы дойду. Но я тебя отсюда уберу за трусость. Слышите, я при вас говорю, на будущий год Акбаяка бригадиром здесь не будет. Здравствуйте, товарищи. А, ну вот, из-за твоего крика и человека не заметили. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к нам добро пожаловать. Салам, салам алейкум. алейкум. Салам алейкум. алейкум. салам. Ну что, давайте познакомимся. Арипов Ахмаль Умарович, первый секретарь обкома партии. Мы вас уже знаем. Уже знаем. Да. Ну что, любопытный спор, ничего не скажешь. Думаю, если бригадир пересмотрит свою позицию, то дело до Москвы, как обещал ваш агроном, и не дойдет. Во всяком случае, я его попрошу повременить с этим. Ну, а если ничего не выйдет, у вас. Вы не перестроитесь, тогда трудно сказать, как получится. Но я делаю, как приказываю. Нет, ты плохой бригадир! Подождите, подождите. Может, не следует так заострять, товарищ Агроном? Человек выполняет то, что ему предложено руководством вашего совхоза. Дисциплинирован. Если бы только это. Он боится. Боится всех, кто чуть выше его по должности. А страх плохой советчик для хлопкороба. Скажите, Акбай, вы коммунист? Да. Ну, вот ведь А так сразу сдаетесь. Разве может так не уважать свое дело? Если вы сможете доказать, что вы здесь нужны необходимы, то, надеюсь, и агроном возьмет свои слова обратно. Так? Так. А урожай в вашем отделении неплохой. Вполне, вполне даже хороший. Акмар а когда, по-вашему, лучше приступить к уборке? Сегодня вы правы, рано. Я и прошу. На два дня отложить, через два дня совсем другое дело будет. Даже через три можно, я думаю, но это мое мнение. А специалисты здесь вы, вам и решать. Главное результат. Беким Джабарович, я попрошу вас через пять дней приехать к нам в обком партии. До свидания, товарищи. До, До свидания. До свидания. До свидания. Через несколько дней я приехал в обком партии. Да-да. Можно, Акмаливарович? Конечно, Бекингул Джабарович. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, проходите. <связь> ну что, не догадывайтесь, зачем я вас вызвал? Нет. Ну а все-таки. Вызов к первому секретарю вас не удивил? Удивил, конечно. Да, Удивил и ничего не подсказал. Откуда мне знать? Послушайте, Бекинкул, а хотелось ли вам ну, хоть раз в жизни взять в свои руки какое-то большое дело? Ну, скажем, возглавить совхоз? Скажу откровенно, тогда на полевом стане вы мне понравились. Правда. Горячий агроном с кулаками даже настаивал на своем. Да? <смех> ну, вот я и вызвал вас. Давайте поговорим откровенно, по-мужски. Выкладывайте, что у вас на душе. Мне надо вас лучше узнать и глубже, что ли, почувствовать, что вы за человек, Виким Человек как человек. Мысли более заветные. Столько всего хотелось сделать, ведь 10 лет уже работаю. Ну и что вы не сделали? А какие у меня возможности? Даже у себя в отделении, то вот как тогда, самое очевидное, надо доказывать. Ну, правда, вы сказали, чуть не с кулаками. Был жалко, что много хлопка пропадет, вот поспорили. Значит, нет возможностей. Это мешает? Еще кое-что. Ну что, давайте, выкладывайте, выкладывайте. Не очень-то умею обходить острые углы, так и не смог научиться. Что это еще за острые углы? Да говорю людям глаза, то что думаю. О них? О них. О деле, о жизни, обо всем. Ага, понятно. Ну, чего вам еще не хватает? Да во мне вообще никаких руководящих качеств нет и не было. Да, а что такое руководящие качества? Ну, наверное, я думаю, умение руководить. Ага. Ну, я буду настойчивым и задам вам еще один вопрос. Ну, а что такое умение руководить? В чем тут суть? Суть? Да. Ну, наверное, лучше меня знаете. Нет, правда, я не шучу, я серьезно спрашиваю вас. Какое вам еще умение надо? Какое? Да. Можно сказать? Да, конечно, я же сказал, мы говорим откровенно. Беспощадности не хватает, Акмаля Марыч. Ага, беспощадности. Да. Без жестокости, если хотите, без которой многие наши сельские дела не вытянешь, во всяком случае, пока. Если будешь мягким, то и завалишь, и провалишь. Если круто, иной раз не повернешь, то ничего не получится. Да, может, это крайность? Да нет, не крайность. Это необходимость скорее. А вы считаете, что можно быть другим не беспощадным? Ну, знаете, если не путать беспощадность с требовательностью, даже со строгой требовательностью, то, считаю, руководитель даже обязан быть другим. Да. А беспощадным тоже надо быть, но только к злу, к жестокости. Вот скажите, сколько у вас детей? Пять. О, пять, много. Впрочем, многодетный папаша лучше поймет науку руководства. А дети вас слушают или нет? Ну, слушаются, конечно. Вот, Вот добро и любовь и будут вам хорошим, надежным ориентиром в работе с людьми. Правда. Сердце подскажет, как быть, кого наказать не грех, а кого и щедро поощрить, и к чему относиться беспощадно. Извините, Ахмалевич, вы хотите мне новую работу предложить? Да-да, хочу. Хочу, но хочу и знать, пока я этого не совсем понял, какое желание у вас у самого. Если с повышением, то... Вот я попросил бы у вас нашу бригаду, тогда смогу сделать то, чего еще не добился. Ага. Есть у меня задумки. Вот дайте мне бригаду. Я думаю, не подведу. Бригаду. А я жду, что вы скажете, хочу быть министром сельского хозяйства, а вы бригаду. Всего-то навсего, всего, да, бригаду. Вы не смейтесь, Ахмалю Мариевичу. В бригаде я все знаю, там привычно мне. И земля у нас хорошая. Я могу пообещать твердо, что хлопка мы будем брать больше. Ну, насколько больше? Насколько? Да так, сегодня мы берем по 20 центнеров с гектара, а можно брать вдвое больше. И даже, поверьте, 50 центнеров с одного гектара. И даже эта цифра не предел. Честное слово, мы еще не знаем своей земли до конца, на что она способна. Да, я вам верю. И в 50 центнеров, и в 60, раз вы говорите, верю. И поэтому считаю возможным рекомендовать вас в директоры вашего совхоза. Как? Я? Директор нашего совхоза? Да, да, вы. Да не, не может быть. А куда же этот наш сегодняшний? Снимаем мы его. Снимаем. Во многом по его вине совхоз ваш оказался в трудном положении. Ничего человек этот не сделал. Ну, если бы только не сделал, а сколько загубил... И то, что мы без кормовых угодий остались, Акмалю Марису, что негде стало пасти скот, это все он допустил. Заняли под хлопок всю землю до последнего клочка. Вот так, такой ценой поднимали мы воловой сбора урожайность почти на прежнем месте. Да, правильно. Вот все это надо вам выправлять. Да, трудно, много проблем. Но ведь вы у себя дома. А дома все можно, и в конце концов, решить, и сделать. Дома стены помогают, да. Да и с нами можете всегда посоветоваться, пожалуйста. У вас есть союзники, вот посмотрите. Вот, пожалуйста, в областной газете, смотрите, как остро, с каким знанием дело выступает журналист Гафур Рахматов. Это мой вот друг, мы вот, с ним посмотрите. учились в одном институте. Ну, вот видите, а вы толкуете, что вас никто не понимает, поймут, когда от желания работать вы перейдете к самой работе, когда развернетесь во всю силу поймут я на вас надеюсь вот и что мне еще хочется вам сказать нужно и жить капризность в характере обязательно если что не так пенять придется на себя а... все все желаю доброго пути до свидания спасибо акмал марович До свидания, до свидания. Как хорошо, когда получаешь власть, но как трудно ею правильно пользоваться. об этом хватит этих оправданий у Танака. Еще раз говорю, освободи клуб от хлама. Столько денег на этот клуб ушло, а во что уже его превратили котлы, очаг, бачки. Все оттуда уберите. Неужели самим приятно работать в такой обстановке? Так это у нас все для свадеб, котлы, бачки. Знаю, сыграли свадьбу и все унесите, понадобится, опять принесете ваши бачки и котлы. Понятно? Свадьбы ведь не каждый день. Понятно. У нас сейчас пять клубов по кишлакам. Пять? Давайте приведем в порядок. Надо сделать ремонт, и так, чтобы все сверкало там, чтобы в каждом было радио, телевизор, газеты, журналы. Короче, сделайте так, чтобы людям не хотелось оттуда уходить. Кружки художественной самодеятельности надо. Кто будет участвовать в кружках? Молодежь. Для молодежи нам надо еще условия создать. Они у нас пока заняты до предела. Но где же брать людям время еще на кружки? Высвободить надо время, тогда будем говорить о самодеятельности. Да сами ребята и организуют то, что им хочется. Хорошо бы и свадьбы играть не только зимой, в морозы, но и летом. Вообще, когда влюбились, когда решили пожениться, не ждать. Что скажете? Так впредь и будем делать. Впредь? А почему до этого не делали? А я отвечу. Привыкли все сваливать на погоду. Как же сельское хозяйство трудная отрасль. А может, этими трудностями мы прикрываемся, не умеем организовывать работу и валим на трудности? Почему до этого не делали, не понимаю. А потому что не было у нас такого вот директора. Что? Ну, зачем уж так, Коршибаяка? Не надо так. Было собрание, мы все решали, и ты в том числе, что будем перестраивать нашу работу, и ты это прекрасно помнишь. Так что хватит мудрить. Надо дружно взяться и работать. Дружно. Не выйдет у нас дружно. Почему не выйдет? Да потому, что слишком ты у нас умный, как я погляжу. Не понимаю. Да ну, неужели? Говорю, не понял. А я думал, раз ты у нас теперь директор, то все на свете понимаешь. Хватит, коршебаяка! Не надоело? Может, все же перестанешь? Немного ли берешь на себя? Это как раз ты много берешь на себя, мальчишка, а не я. Ты. Его, видите, ли, назначили директором, так он возомнил, что все сразу изменится. Можно подумать, будто добегим кола Жабарова и жизни здесь не было. Каждому из здешних уважаемых людей он готов поставить ногу на лицо. Что мы здесь первый день живем? Ишь, какой нашелся. Решил все переначить на свой лад. Так вот куда ты гнешь, коршибай, понятно. Да, при всех говорю, ты мальчишка, который еще вчера не мог вытереть слюни и не мог связать двух слов. стыдись коршибаяка, не солидно себя ведешь. Главный агроном, а извини, извини, черти что. Есть у тебя ко мне претензии, выскажи их честно. Хочешь, при людях выскажусь? Хочешь, приходи ко мне на прием, с глазу нагло все скажешь. Я тоже не ангел. Нам надо работать дружно. Зачем ругаться? Мне даже стыдно за тебя стало, Кашибай. Ну, что ты никак не успокоишься, что я стал директором? Стал, как видишь. Директор совхоза теперь я. А я и не скрываю... Да, не нравится мне, что тебя назначили директором. Не по мне, я не скрываю. Ну что ж, хорошо стало быть, что ты такой у нас человек, который ничего не скрывает, правдивый значит. Если все будут правдивыми, то и дела у нас пойдут вперед так, что только держись, вот и поговорили с тобой, хорошо? Хорошо. Тебе ведь поперек не скажешь. Слово директора закон, не так ли? Хорошо, давай все же будем кончать скандал. Еще раз говорю, хватит. Ну что ты такой, вздорный? Я еще и вздорный. Уймись, я тебя предупредил или нет? Да я плевать хотел на все твои предупреждения. Плевать. В таком случае не сработаться нам с тобой. Надо решать, ты или я. Я исключается, потому что никуда не собираюсь уходить, мне и так хорошо, даже прекрасно. А ты, уходи, вместе мы не уживемся. Собрался меня уволить. Пиши заявление, оформим по собственному желанию. Это мы еще посмотрим. Так вот, товарищ новый испеченный директор, никакого заявления я подавать не буду. А вот против тебя пойду в открытую. И ты еще спохватишься, да поздно будет. Еще на своей шкуре узнаешь, кто из нас чего стоит. Вот так, молодой человек. Я для вас не молодой человек. У меня есть имя и фамилия, прошу этого не забывать. Нам сейчас всем дружно работать надо, а не счеты сводить. Считай себя с этой минуты освобожденным от работы. Иди. Больше тебя не держу. Ты меня еще узнаешь. Так. На чем мы остановились? На клубах. На том, что их надо ремонтировать, чтобы они сверкали. Правильно чтоб сверкали. А ещё хорошо, чтобы рядом с клубом была чайхана. А что? Разве плохо попить чайку, отдохнуть? А вообще у Танака нужно разработать и тянуть с этим нечего. Перспективный план социального развития. Зачем нам гадать, где, когда и что делать? Будет план, будет ясно. Чайхану надо открывать или аттракцион какой-нибудь для детишек. И за мной по пятам ходить не надо будет, и спрашивать про все на свете. Сами будете в рыбачкоме не меньше знать. Правильно? Тогда, конечно. Да, тетя, это к сельскому совету тоже относится. Разве мы не вносим свой вклад в производство, хлопка? <связь> Вносите, но какой? Нагляделся я на вашу работу, когда был агроном. Неизвестно, для кого только вы вывешиваете на дверях расписание приемных часов. Расписание висит, а вас никого на месте нет. Разве так не бывает? Бывает, не спорю. Понадобится какую-нибудь там справку взять, и считай, день потерян. Портком часто посылает нас на места представителей. А вы и рады. Вы поехали по бригадам, по отделениям, а к вам тем временем люди приходят, соберётся человек 10, и что? Поцелует, как говорится, пробоя, сами домой. Рабочий день у людей потерян. Либо разбит так, что после тоже не работа. Партийные поручения выполнять надо. Но ваше первое партийное задание больше заниматься нуждами людей. Я так считаю. Не спорю, Бегим Джабарович. Да называй меня, тетя, как звала всегда. Был бегимкул, вот и остался бегимкулом. А то смотри, я тебя тоже начну величать, Карамат Хуриевной. Был просто племянник, а теперь руководитель. И теперь я просто племянник, а не руководитель над сельским советом. Ну, честное слово, ну даже смешно. Почему? Разве мы не в совхозе живем? В совхозе? Ну, и как же мы можем не слушаться директора? Ой, тетя. Еще вот что хочу сказать, товарищи. Тетка вот родная навела на мысль, есть люди, которые, какое им только не даешь распоряжение, моментально отвечают. Выполним, сделаем. И часто не дослушают даже, не разберутся в сути а ответ у них уже готов, бездумный ответ. Неужели трудно вникнуть, подумать, а вдруг не согласен, а вдруг есть возражение толковые, умные? Кто же обидится на такое? Никто. И я не обижусь никогда, наоборот, легче будет работать, больше сделаем. Одна голова хорошо, а две всегда лучше. И у нас, честно говоря, много развелось бездумных исполнителей. Надо искоренять это. И поверьте, я такой же, как был. Ну, ну честное слово, был бегим, кулом, им и имя остался. Не забывайте об этом никогда. Сайфула Ака. А? Пустырь. Видишь этот? Конечно, вижу. Скажи, что нам делать с этим пустырем? Мозолит глаза. Надо же с ним что-то делать. Надо. Как думаешь, что? Как и как я думаю. Ты! Как думаешь ты? Брошенная у нас тут земля, и на самом видном месте. Сколько ее тут интересно? С гектар будет. Ну, это ты хватил. Меньше, соток 60 будет. Да, 60 будет. Предлагай. Что нам с ней делать? Ты бригадир, как-никак? Что? Вода сюда не доходит. А то давно бы тут хлопок у нас был, никто бы не допустил, чтобы пустовало. Воды нет, вода не доходит. А может, все таки будем возделывать здесь хлопок, а? Давайте, будем возделывать. Тогда что надо? Насос надо тут поставить и качать, и качать воду. Можно. Давайте поставим. Ну, давай тогда топай за насосом. И будем качать, и будем качать, правильно? Ну, стой! Что? Стой! Ну, подойди. Подойди! Я только же говорил минуту назад, что надо думать, думать, а ты... Ну, что ты сейчас побежал выполнять? Что? Что? Вы сказали принести насос. Он сказал, да, но это же чушь, глупость, которую ты, как опытный бригадир, обязан был пресечь, высмеять, а ты побежал за насосом. На что он тут нужен, этот проклятый насос? Ты обязан был крикнуть, бегим кул. Подача воды на этот чертов пустырь обойдется вдвое дороже самого большого урожая. А зачем нам дороже? Зачем нам убыточный хлопок? Да, это... Так, так... Это дорого будет. Да. да, только теперь сообразил? А здесь, чтобы пустырь глаза не маячил, можно деревья посадить? Можно. Но ведь не сажаете, не предлагаете посадить. Знаете, тебе уже скоро 50 лет. Ну когда же ты будешь самостоятельным? Когда? Дети у тебя уже большие, и бригада у тебя а ты. Но знай, тебя-то я снимать не буду, как коршибая. Ты у меня будешь работать, но работать как надо. Так работать, что будете брать в бригаде не 40-50 центнеров хлопка с гектара. Да-да, как миленькие будете. Иначе я вам спокойного житья не дам никому. Ну, ладно, Бегимкул. И ты еще говоришь, ладно. Ну а что же мне говорить? Ну, прости, прости, Сайфула. Прости, если можешь меня, а? Ну, не сдержался. Я еще не привык к тому, что я правда директор. Простишь? Ну ладно. Что было, то было. Спасибо. Ака. Спасибо. Но на будущее ты мозгами все уже шевели. Договорились? Договорились. Здравствуйте. Здравствуйте. Здра здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Глазам своим не верю. Ты ли это, Гафур? Я. А кто же еще? Не узнал? Давно не виделись. Ты. Ты! Я приехал поздравить тебя с назначением, а ты борьбу затеваешь. Затеваю, а что, запрещается разве? А что люди скажут, чем их директор занимается? А пусть говорят, что занимается борьбой, захотели и боремся. Да вы молодые, молодые, почему бы вам не побороться? Ну, ну, давай. ну, ну, ну, ну, ну потом... перестань, перестань, не солидно, не солидно, слышишь? Бегимку! Думаешь, не солидно напугал, чем? Я всё таки учился с тобой в одном институте. Я хочу побороться с другом, который прилично пишет про сельское хозяйство. Так сказал, между прочим, один очень авторитетный человек. Кто? А вот не скажу. Ну, хватит, Отпусти Отпусти ты! ты меня начинаешь потихонечку злить, не отпущу. <свист> я хочу Я хочу побороться с тобой. Или ты зазнался, авторитет пострадает, скажите? А? Вот я тебя сейчас отделаю. Отделаешь? <свист> сразу, <прямо на> тебе! <свист> с тем тебя и поздравляю. Сам напросился. Напросился и не жалею. Зато я узнал кое-что. Что? Что ты, если и зазнался, то не очень. Подожди, хвалить меня. Вот возьму что-нибудь, напишу про тебя, раскритикую. Но пугал, чем он напишет, а я критики, если хоть знать, и не боюсь. Может, пока? Не знаю, но сейчас не боюсь. Критикуй. Слушай. Слушай, а почему эта идея? Слушай, давай поборемся еще, а? Ну ты что? Ну что, опять все свое? Дай мне здоровье дороги прийти в себя. Ну поборемся, поборемся вечером. Нет, сейчас. Я тебя очень прошу. И не просто так, а с условиями. С каким еще условиями? Если моя победа, ты обязан будешь выполнить одно мое требование. Вот и все. Такое условие. Ну, а если моя победа, тогда что? И ты требуй, пожалуйста. Мне от тебя ничего не надо и загадывать не буду. А мне надо. Но если ты откажешься, знай, ты не мужчина будешь, ты трус будешь. Начали? Mm -hmm. Ну, раз так, то начинайся! Ура! Вставай! Ну, какое же было твое условие, что я должен выполнить? Сейчас узнаешь. Познакомьтесь, друзья. Это наш новый главный агроном совхоза Гафур Рахматов. Как агроном? Откуда? Так сразу? Ну и директор. Мы с ним учились вместе. Журналист, работник областной газеты. Приехал к нам в гости, а мы его взяли к себе. Меня к себе сюда? Сюда. Ты наш новый главный агроном. Условие борьбы было чёткое, ты побежден, а значит, будет так, как сказал я. Уволишься с работы и переедешь в совхоз Пахтокорна. Постоянное жительство. А пока принимай дела у Коршевая. Райс полком многое не одобрял в поведении Джабарова. Мы пытались протянуть ему руку помощи. Знали, молодой, не имеет опыта руководящей работы. Но кто мог ожидать, что ему на всех и на вся наплевать? Из наших стараний ничего не получилось. Доверие, которое ему оказал Акмалю Марович, как видите, тоже для него ничего не значит. Этот молодец решил, что ему все дозволено. У меня есть имя, есть фамилия. Я не молодец и не молодой человек для вас. Вот, видите, ему ничего не стоит и перебить председателя райисполкома, он весь такой. С первых своих шагов на посту директора Джабаров выказал такое самомнение. Все-то ему понятно, все-то он у нас лучше всех знает. Первый в районе мудрец, на слова, к сожалению. Очень скоро он решил, что совхоз это его вотчина, в которой что хочу, то и ворочу. Вот он и воротит нам на беду все, что ему не заблагорассудится. Вот почему рука помощи, протянутая ему райисполкомом, повисла в воздухе. Прошу вас, заходите, присаживайтесь, Шухрат Малаевич. Слушаю вас, Шухрат Малаевич, что-нибудь не так. Нет, все абсолютно так. Я всем доволен. И вашим отношением к работникам, и вашим поведением, и вашими перспективами на будущее. Так вот, запомните раз и навсегда. Совхоз для вас не вотчина. Вы здесь не по дешах. Не согласен с вами. Что? В известном смысле совхоз моя вотчина. Моё хозяйство, которое должно процветать. Моя земля, которую я должен оставить наследником ухоженной, еще более плодородной. Иначе быть не может, иначе я бы и работать не стал. Не понимаю, почему вы на меня так удивленно смотрите. Крутите, вертите словами. Я мог бы вызвать вас в райисполком и там, и там уж с вами поговорить как надо. Но я приехал сюда сам, чтобы посмотреть своими глазами на то, что у вас тут делается. Вы, кажется, снизошли и приняли меня в своем кабинете. Благодарю. Шухрат Малаевич, ну, стоит ли так? Честное слово, это вас совсем не украшает. Кто меня украшает, а что нет, позвольте мне знать самому. Обойдусь без ваших замечаний. Не берите на себя слишком много. Разве я на себя взял много? Много? Еще как много! Вот что, молодой человек, есть предел всего. Я вам не молодой человек, Шухрат Малаевич. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени. Неплохо будет, если и по отчеству. Прошу прощения. Бегимкул, Бегимкул. Забарович. Вот что, Бегимкул, Джабарович... У меня времени, чтобы тратить его на пустой разговор, нет. Но совет я вам все-таки дам. Слушаю. Хоть и рекомендовал вас Акмаль Умарович, но здесь, на месте, вам обойти райисполком не удастся. Я, собственно... Не перебивайте меня. Мы не позволим вам заниматься самоуправством. Вам понятно это, наконец? Да уж, что тут не понять. Не прошло и недели. А уже чего только не наворотили. Главного агронома убрали. Раз, два и готово. Не понравился, видите ли, новому директору. На его место тут же сунули какого-то своего заезжего приятеля. Что это? Да где это слыхано? А дружок, судя по всему, ни ухо, ни рыло не смыслит в сельском хозяйстве. Ну разве вас это смущает? И, наконец, еще номер. Каждому кишлаку... Они тут вознамерились вернуть по два гектара земли. Даже, может быть, и по три отдадим, Шухрат Малович. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Как это так? Ведь эти земли под хлопком. А мы их вернем под животноводство, иначе скотину негде будет пасти. Ведь это ясно, как божий день. Надо удивляться другому, что в свое время эти земли разрешили забрать у кишлаков. Хотите спросить про то, сколько будет хлопка? Я вам уже говорил. Мы рассчитываем поднять урожайность за счет более высокой культуры земледелия. За счет культуры? Где же вы были до сих пор? Много напортачили тут разные горе руководителя. ой яй яй Другие горе, а вы не горе. Со всеми ругаетесь. А эта борьба. Кувыркаетесь, как паяц, где попало. На дороге, на площади. Что это? Одно это о чем говорит? Первый раз слышу, что бороться – грех. Смотря кто борется и где, и когда. Борются на соревнованиях. Для этого занятия есть специально отведенные места. Это называется руководитель. Я, Шухрат Малаевич, другим уже вряд ли буду. Какой есть, таким останусь. Будь я не только директор совхоза, но даже председателем райисполкома. Как председателем? А вот так. Будь я даже председателем, все равно я останусь таким, каков есть. Ой, Миши, Разве мне туда закрыта дорога? Подниму совхоз, наберет он у меня силу. И чем черт не шутит, надо будет серьезно думаться о районе. Пора порядок наводить. Шухрат Малайч, не обидитесь, если я вам скажу по секрету. Ну-ну, открывайте ваш секрет. Вы смеетесь, а вам не смешно. Совсем не смешно, ни капельки даже. Нет, смешно. Нет, не смешно. Это у вас от страха. А кто его знает, этого бегимкула, А вдруг правда возьмет и станет председателем райсполкома? А уж тут вам ну, совсем не смешно. Могу добавить к сказанному, если меня не возьмут в председателя, сам пойду и напрошусь. Дайте М -м -м. скажу мне наш район. Вы И кто я буду, по-вашему? Карьерист, наверное? Нет. Не карьерист, просто мы себя еще не знаем. Когда меня Акмаль Умарович вызвал к себе и предложил эту должность, то хотите верьте, хотите нет, Я у него просил бригаду, а о большем тогда не помышлял. А он все-таки уговорил меня согласиться. Вот я и стал директором. Хорошо все же быть руководителем, а? Ну, да уж куда лучше. И опять вы меня не поняли. Я имею в виду, что можно сделать много, больше возможностей. Я дыкханин Вот и болит душа за все. А показатели у нас еще низкие и в совхозе, и по району. Работать можно куда лучше. Можно лучше работать или нет, Шухрат Малаевич? Вы не такой уж простачок, как я посмотрю. Наверное, не такой. Давайте на чистоту, Шухрат Малаевич. А то обижать начинаем друг друга. Знаю, я вам не нравлюсь. И чем дальше, тем больше. У меня одно представление о работе, у вас другое. Я понимаю, что в Пахтакоре вам хотелось бы видеть директором не меня, а безобидного, обидного, какого-нибудь послушного человечка, тихоню, безропотного. Я, в чем вы убедились, не такой. Я у вас словно кость в горле. Просто не знаете, как это сделать, как подойти ко мне. Мешает рекомендация Рипова. Все-таки он выдвинул меня из простых участковых агрономов, а то бы... Ну, ладно, не будем об этом. Вы печетесь о моем поведении. Боитесь, что я чуть ли не преступление здесь способен совершить. Я не совершу. Успокойтесь. А если и поругал кого-то за дело, мы тут все свои люди, у себя дома, этим все сказано. Поругаемся и помиримся без посторонних. Что еще осталось из ваших упреков? Ах да, пастбище. Пастбище. Неужели вы не понимаете? Если не понимаете, то страшно с вами работать. Пастбище это животноводство, а у нас даже молока в совхозе не купишь. По три гектара, не меньше, постараемся вернуть кишлакам. О пастбищах был у нас разговор и с Арипом. Хлопок-то ведь есть не будешь. Ну так вот, а мы обязаны думать о людях, которые у нас работают. Так, что еще? Каршибай. Зачем уволил? Обидели Каршибая. А совхоз разве не обидели тем, что главный агроном давно уже плохой работник? И никаких личных счетов у меня с ним нет. Но оставлять его на работе, это значит продолжать заниматься очковтирательством. Это значит плодить и плодить прежние ошибки. На этой должности Коршибай работать не будет. Так, еще попрек. Это э, приятели. Как смел поставить его. Вы даже сунуть сказали на место Коршибая. А я посмел. Поставил. Даже, честно говоря, заставил. Вот видите, как вас плохо информируют. Пришлось, как вам это не нравится, схватиться с ним за пояса. А что поделаешь? Проигравший обязан выполнять условия. И не приятель у меня, а друг. А в него я верю. Как главный агроном, он может талантливо раскрыться, во всяком случае. На это я рассчитываю. Да, он журналист, ну и что? Вы его фамилию наверняка встречали, я думаю. Кто это? Гафур Рахматов. Кстати, говорите далеки от сельского хозяйства. Почему? Он заведовал отделом в газете. Разве это называется далекий? Не слуны же он. Вместе учились, вместе и будем работать. Ну вот, на все ваши обвинения, да разоблачения вроде дал полный ответ. Говорю вам еще раз. Наша цель, моя цель как коммуниста, руководителя, поднимать и поднимать по мере сил все хозяйство. А не один только хлопок, все хозяйство. Но только прошу. Не мешайте работать. Требовать. Требуйте по делу, по существу. А вот так. Не надо, пожалуйста. Так это сильно мешает, понимаете, Шухрат Малаевич. Хорошо. Хорошо. Ну вот и прекрасно. Я выслушал все внимательно. Значит, мы вам мешаем. Раз так, то немедленно едем в обком. И там пусть они выслушают вас. И по вашему совету пусть вообще нас упразднят. Так вы хотите? Говорили, говорили. Кажется, мне с вами, Шухрат Малаевич, будет трудно сработаться. Это единственная правда, которую вы сказали. Да, трудно. Невозможно нам сработаться. Ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет дальше. Вот именно, посмотрим. У вас все ко мне. Все. В таком случае я вас больше не задерживаю. Вы меня выгоняете? Ну зачем же так плохо думать обо мне, Шухрат Малаевич? Поговорили, хватит. У вас, наверное, есть свои дела, у меня свои. Очень хорошо. Будем каждый делать свои дела. До свидания, Шухрат Малаевич. Да, многоуважаемый директор. Вот они, какие дела. А будет еще труднее. Товарищи, я думаю, и этих фактов достаточно, чтобы понять непростительно и возмутительно поведение коммуниста Джабарова. Что он из себя представляет, как директор, мы все увидели. Теперь посмотрим на другую сторону, моральную. Что тут? И здесь, к великому сожалению, картина крайне неприглядная. А ведь человек руководит у нас огромным коллективом. Подает, так сказать, пример. Джабаров аморальный человек. Что? Не спешите, не спешите возмущаться. Сейчас, минуточку терпения, услышите про себя все. Едва уселся в директорское кресло, и что он сразу сделал, как вы думаете? Из Ташкента на самолете Вызвал к себе любовницу. Прямо в совхоз к нему приехала. Да, да, да. Шухрат Малаевич. Представляете? Не оскорбляйте, Шухрат Малаевич. следите ка на него, он оскорбился. Может быть, я вру по-вашему? Если я соврал, встаньте и при всех скажите. Во всеуслышнее скажите. Малаев обманщик. Никто ко мне не прилетал. Говорите же, ну, мы слушаем. Нет, ко мне действительно приезжали. Женщина приезжала. Слышите? Вот. Вот. Но с чего вы взяли, что она... Что между нами такие отношения? -э -э, еще никто сам на себя не навешивал ярлык, что она моральный тип. Никто. Шухрат Малаевич, вы оскорбляете человека. Не надо свою интимную связь прикрывать еще какими-то там высокими чувствами. Не надо! Мы таких видели предостаточно. У вас жена, пять человек детей. Подумать только. Вы руководите совхозами открыто так себя ведете. И еще смеет оправдываться перед нами. Вы не коммунист, Шухрат Малаевич. Что? Что вы сказали? Вы не коммунист. Коммунист это... Правдивый человек, Шухрат Малавич, коммунист должен верить другому человеку и разбираться, где правда, а где ложь. А вы исказили, извратили, переврали все. Вы посмотрите мне в глаза. Разве они врут вам? Как же можно быть коммунистом без веры в человека? Вы посмотрите на него. Он еще... Вы посмотрите на него. Что говорит успокоиться. уже серьезно Странно, я тебя так давно не видел, а, кажется, не разлучался с тобой. Мне тоже так кажется. И радостно, и грустно почему-то, когда мы встречаемся. Почему так? Не знаю. Лучше вспоминать все самое счастливое, правда? Да. Тогда давно мы были с тобой действительно счастливыми. Да, были. А может, и не были? Ты нарочно так говоришь, ведь мы были счастливыми, мы были молоды, совсем-совсем. Mm -hmm. Ты помнишь, Зебо, как подрался я с ребятами из вашего квартала? Конечно, помню. Ты целую неделю ходил с синяками. Зебо, ты для меня была солнцем всегда и везде. Только моим солнышком чистым и нежным. Знаешь, вот мы думаем в юности, что сильнее Меджнуна любить нельзя. А мне кажется, я любил сильнее. Ты любил поэзию, жить без нее не мог. Вот тебе и вспомнился, Меджнун, да? А правда, почему я должен любить меньше Меджнуна? Не знаю, почему. Тебе видней. Ну и наивный же я был в ту пору. Любил тебя больше жизни, а поцеловать так и не смог ни разу. Не смелый думать, так и осталась ты для меня недосягаемой мечтой. Но не надо об этом. Да. Это так. Я на тебя всегда смотрел, как на святую. Разве могла у меня быть мысль? поцеловать свою Зебо. Нет, ни разу, никогда. Не надо, слышишь, не надо. А помнишь это, Зебо, мы с тобой вдвоем в саду тенистом, в сердце пламя, в сердце дрожь. Милая в путь трудный, в путь тернистый, верной спутницей, захочешь ли, пойдешь, счастьем ты судьбу мою одаришь. Сын родится, будем долго жить. А ты... Ты ничего, ничего не забыл из прошлого? Спасибо. Я не думала, что ты помнишь. Нет, зубо, не забыл. Постучу когда-нибудь, откликнись. Это я в душе твоей проснусь, это я, как солнце, на рассвете всю твою, зубо развею гость. Не надо. Это я про то, что у нас было с тобой, давно было. Этого не вернёшь. Все равно не надо. Разве прошлое выкинешь из памяти? Оно навсегда с нами. Это частичка нашей жизни, твоей и моей зубу. Вот оно и помнится. Наше прошлое. Вот еще раз мы встретились на земле. Ты такая бесстрашная, сама прилетела ко мне, а мы с тобой все так и не поцеловались. Эта тема, я смотрю, совсем тебе не дает покоя. Подумаешь, не поцеловались и не надо. Тогда за тобой будет поцелуй. И долг такой придется отдавать рано или поздно. Иначе... Что иначе? А то, что наша с тобой любовь уйдет из этого мира... С открытыми глазами, когда вернешь долг? Никогда. И тебе не страшно навеки вечные остаться должницей? Нет, не страшно. Ты знаешь, Дагемкол? Ты мне даешь для жизни веру, надежду и радость. Это так много, и я хочу это сберечь. Ведь будет и трудно, может быть, будет и плохо, и горько, а это поможет мне выстоять. А если не поможет, если вдруг сорвусь или очень-очень горько загрущу, ты разрешаешь мне Приехать к тебе еще. Ты же знаешь, я всегда тебя жду. еще сильный, выходи в круг. Может, ты, Агбар? Да нет уж, я уже не в том возрасте. Может быть, выйдешь, Орол? Яс. Молодец, Орол! кто еще? Есть еще сильные? Есть мы, силачи. О, -о, -о, -о, -о вот это да. Сам директор будет бороться. Ну, Орол, хана тебе. <сасы> э, нет, товарищ директор. Ты что, боишься Орол? <сасы> нет, ну, лучше не с вами. Никаких «но». Если есть тебе сила, давай бороться. А если нет, освободи круг. А, ладно. Я предупреждаю бороться без поддавков. Обманщик! Ах, обманщик какой, смотрите на него, он нарочно упал. Да нет, не, не нарочно, вы сильнее. Еврей за такие штучки пошел, вон, не желаю иметь с тобой дело. Притвора какой, а? А мне не попадет, если я положу директора. Не отзовется? Не отзовется, не отзовется. Тогда начинаем все по-новому, ладно? Смотрите, не обижайтесь на меня. Держитесь. Держусь, держусь. Давай. Орол директора положил. Ну вот, совсем другое дело. А почему не хлопаете <как> победителю? Молодец, Орол! <как> Хорошо, вот, отбросил человек сомнения, взялся как надо, победил, молодец. Еще раз говорю, так и дальше давай. Да. Пусть не остывает наш круг, кто желает еще помериться с силой, с оролом. Здравствуйте, Шухрат Малаевич. Добро пожаловать в наш пахтакор. Что тут происходит? Той! Вы же видите? Той? Какой сейчас может быть той, когда район начал уборку? Вы что? Вы что, в своем уме? Прекратите немедленно той. Немедленно. Ну, пожалуйста, Шухрат Малаевич, не обращайте людям торжества. Раз уж то идет, и так хорошо идет, то пусть продолжается. В такое время устроить той... Может быть, пройдем в дом, отведайте плова, поздравьте людей. С чем поздравлю людей? У меня в районе везде, кроме вас, полным ходом идет уборка хлопка. Слышите? Везде, кроме вас. Я слышу. Везде, кроме нас. Вы потерпите. Через 2-3 дня начнем и мы. Что за чушь вы городите? С вами невозможно работать. Другие, да будет вам известно, уже дали по 20% плана. А это уже пятая часть того, что мы обязались сдать государству. Немедленно приступайте к работе. Слышите? Ни на какую работу никто не пойдет. Таково мое слово, я здесь отвечаю. Рано нам еще убирать, Шухрат Малаевич. Мы предупреждали райисполком к уборке, приступим через три дня. И то, я вам говорю, не везде. Есть у нас такие участки, где следует начать самое раннее через 6-7 дней, если мы хотим быть хорошим хлопком. Только сейчас раскрываются коробочки, вы же видите. Вы опять свое, опять про этот... Формальный график. Приводите людям пример, что кто-то там уже собрал по 20%. И это за 10 дней страды? 20% всего-то? Да я за 10 дней полностью выполню план, понимаете? Нет, не понимаю. Хватит. Сегодня состоится внеочередное заседание райисполкома. Прошу явиться к 11 часам. Все лето вы творили, что вам вздумается. Про полку производили не вовремя с Поливом тоже истрепали нам все нервы. Я не виноват, что они у вас слабые, Шухрат Малаевич. И Поливом, и Прополкой на полях я не командовал. Это дело специалистов. А я им вполне доверяю. И простите, в этих делах больше, чем вам. И вообще, зачем вы так грубо и бестактно нарушили праздник? Сынок, одно слово. У меня нет времени. Чего вам? У земли как и у человека есть душа, и одаривает земля только того, кто ее понимает. И дай Аллах здоровья нашему бегимкулу. Он людям и земле верит, а потому, сынок, обязательно мы будем с хорошим хлопком. Наши праздники справлялись всегда в зимние стужи, а вот теперь начали справляться и в погожие дни. Разве это плохо? Не следует ругать нашего бегимкула. У него душа истинного дикханина. Наш Бегемкул старается как лучше. Ух, да вы здесь, я смотрю, людей подговорили, а, Бегемкул Джабарович? Сынок, сынок, мои слова не нравятся вам, я это чувствую, но я еще вам скажу от чистого сердца, как узбек. Нехорошо, что вы нарушаете той, это делать нельзя». Человек готовится к тою всю жизнь. Как же можно нарушить обряд наших отцов и дедов? Как же можно отказаться зайти в дом? Я пришел не на той. И мне не нужны ваши советы и приглашения. Не нужны. Вы, Шухрат Малаевич, портите нам праздник. Лучше вам уйти, не мешайте людям. И вы смеете мне это говорить? Смею. Хорошо. Я ухожу. Разговор наш, мы продолжим с райисполком. Что теперь будет, сынок? А что будет, то и будет, отец. Ну-ка, продолжим той, продолжим борьбу. ну -ка! Есть желающие. Я повторяю. Жабаров разваливает колхоз, нарушает инструкции, срывает график уборки хлопка. Руководитель он плохой и человек аморальный. Какие будут мнения? Вот и кончилось для меня это тяжкое заседание. Но главное, главное, я остался. Буду работать дальше директором. Мне было трудно начинать свою работу. Многого не знал, не понимал, не мог. Нелегко будет и впереди. Но я уже не сверну со своей дороги, как бы мне ни было трудно. И одиноким я не буду, потому что со мной люди, потому что я один из вас. И я верю, у меня будет получаться еще лучше. Почему? Почему? то да потому что я живу на земле, которую я люблю.